Симпозиум, посвященный Джону Фаузу, Лайм Риджес, июль 1996 года. Эссе написано в 1997 году. Те из вас, у кого хватило интереса приехать на встречу в Лайме в июле прошлого года, конечно же, не могли, вот бедняги, избежать встречи и со мной. Я испытывал некоторое сочувствие к тому из выступавших, кто заявил, что жалеет несчастных французских пехотинцев, штурмовавших грозный массив веллингтоновых пушек в битве при Ватерлоо. Однако кто кому пытался противостоять в теперешней нашей битве, я не могу с уверенностью сказать. Я со своей стороны старался держаться одного правила. Я редко отстаиваю выпавший мне жребий. Редко, потому что, как все истинные англичане, понимаю, что законы и правила создаются для того, чтобы их приступали. Они всегда внутренне избыточные. Если бы это было не так, не было бы ни Мильтона, ни Шекспира, ни Китса, ни Остин, ни сестер Бронте, а в других областях Ньютона, Тернера, Сэмюэла Палмера. Мне показалось обидным, что это последнее имя так и не было упомянуто на июльской встрече. Но я не хочу утопать в удушливых облаках дурацких рассуждений, когда объект упрекает своих исследователей за то, что они не разглядели его особых, скрытых вкусов и пристрастий. Возможно, некоторые из вас обратили внимание на присутствующую на нашей встрече довольно яркую студентку из Сорбонны. Поскольку она француженка, а я один из тех странных англичан, что любит Францию. И поскольку она к тому же хороша собой, я начинаю выказывать нескромные пристрастия. И поскольку я только что вернулся из Калифорнии, где гостил у Диан Випон. А также в не меньшей степени потому, что прекрасно понимаю, как безобразно запоздался статьей в сборник нашего симпозиарха Джеймса Обри, создающего выжимку, так сказать, кальвадос из сухого сидра июльского заседания. Вот по всему поэтому, я надеюсь, вы меня простите за то, что я, по всей видимости, обращаюсь лишь к одной из вас, Доминик из Депа. Но ну, так только кажется. Это написано для всех. Шер, мадемуазель Лагру. Дорогая мадемуазель Лагру. Дорогая Доминик, благодарю вас за недавно присланное мне письмо. в котором вы одним очаровательным, вовсе без нарушения правил ударом, сумели доказать мне, что я не напрасно поставил все, что имел на двух аутсайдеров – Европу и женщину. Короче говоря, я, как все честные социалисты, убежден, что судьба нашего зеленого айсберга связана с континентом, от которого он так недавно, всего каких-нибудь несколько тысяч лет назад, откололся. Мы должны снова научиться быть европейцами, иначе растворимся в грязных водах, из которых возникли. Примерно так же, только это еще важнее, мы, мужчины, весь наш мужской род, должны наконец расколоться и признать, что наше мачистское отношение к вашему полу всегда было отвратительным и варварски неподобающим по меньшей мере вот уже три тысячелетия, и, пожалуйста, разрешите нам вернуться, снова вступить в брак. Тут, по-видимому, могут быть еще и культурные причины. Но я не думаю, что истинный гуманизм, если только он не обработан идеологией политической корректности, когда-либо их признает. Тонко чувствующий и мыслящий представитель мужского рода не мог полагать себя безвинным с хетейских времен. Так вот, Доминик, как я уже сказал, я только что побывал в лос анджелесе в гостях у Диан Випон, где познакомился с вашей подругой Лизой Калетта. Назад возвращался через Нью-Йорк, где Валган Куини за первым бокалом вина. Со мной были Кэтрин Тарбокс и Эйлин Орбертон. Эта храбрая женщина вскоре приедет сюда и возьмется за мою биографию. Я вдруг увидел не вовсе незнакомое мне лицо. Меня тоже вроде бы узнали. Это была Билли Уайтлоу, друг и муза Сэмюэла Беккета, великолепная исполнительница его вещей на сцене. Так что на следующий же день я сижу, благодаря ей, в театре Уай, слушая ее поразительный голос, не сентиментально возрождающий Беккета и его творения. Что может быть лучше такого переселения домой, через Атлантику? Проблема для меня заключается вот в чем. Как это можно выносить злосчастную закостенелость, негибкость мужчин, как можно не предпочесть им гибкость женщин? Соединенные Штаты не просто ведущие демократии мира. Я надеюсь, они станут первой в мире гинекократией. Доминик, Диана, Лиза, Кэтрин, Эйлин, Билли, Кирки в Афинах и столько, столько других даст Бог, в один прекрасный день вы станете править миром. Подпасть под очарование — это не по мне, это вовсе не по-английски. Я всегда отвергал самую мысль об этом, так что сейчас я чувствую себя похожим на самую знаменитую жертву древнегреческой церцеи, поглупевшим, не, размягшим в самом плохом смысле этого слова. «Etre jeune» и «очень молодым». Хоть я и горжусь тем, что мое чувство жизни, Вирджиния Вулф называет это иначе, по-прежнему живо во мне и по-прежнему кружит мне голову. Я не могу быть таким, как требуют принятой нормы, правила хорошего тона. Каким, обывательская и научная элита полагает, я должен быть? О темах научных. Мне нравится, как звучит то, что вы собираетесь делать у вас в Сарбонне. Я попытаюсь ответить на ваши вопросы завтра, когда вы будете здесь. И, пожалуйста, поверьте, я не отвергаю тупо все, что относится к деконструкции. Я вижу, в этой теории что-то есть, но для меня она и слишком достаточна. Это прежде всего Барт и немного Кристева. И все же недостаточно. В Клермонте, очаровательной и славной своими книгами лос-анджелесской деревни Диан Випон, я купил две книги. Лакана усвоил за полчаса. Бодриара, его ценят в Штатах почти так же высоко, как Фуко, тоже. О, боже мой! Если бы только эти боги обладали чувством юмора. Вот у Диан оно есть, и у Лизы, и у Кэтрин тоже, но посмотрели бы вы на ее книжные полки. Не пропущен ни один классик деконструктивизма. Прошлым летом я сидел рядом с ней на берегу прелестной маленькой речки по имени Майн. Красновато-коричневой и нежно идилличной. Так красиво. Америку отделяет от нас не просто Атлантический океан. Те, кто приезжает туда и думает, что может одним махом составить о ней суждение, не представляют, как она пространна физически и как это служит объяснением ее неистовых эксцессов, того, как часто она доходит до самого опасного, грозящего падением края, и, кстати говоря, того, почему мы, англосаксы, настолько неспособны эмоционально и по-человечески общаться друг с другом. Французский эксперт по Америке Де Токвиль по-прежнему остается никем не превзойденным. Раньше, обнаруживая в себе всяческие недостатки, я недвусмысленно винил за них Оксфорд, довольно-таки несправедливо, как теперь полагаю. Как большинство таких заграждений из колючей проволоки, воздвигнутых между собственным эго и окружающим миром, они порождаются собственным темпераментом, иначе говоря, чем-то, лежащим далеко за пределами простых средств и решений. Мне нравится не знать, не быть уверенным, ощущать, что всегда есть пространство для изменений. Терпимость к широчайшему разнообразию вкусов и мнений, характерная для Оксфорда даже в 1945 году, кажущаяся дозволенность следовать, куда глаза глядят, руководствуясь своими личными интересами, создавали впечатление, что это просто твой долг поступать именно так. Позднее это стало казаться странным. Это было и не по-американски, и не по-викториански. Все словно помешались на идее свободы, на раблезианском принципе «делай, что хочешь». Вудра. «Война и два года исполнения воинской повинности в войсках королевской морской пехоты мне нисколько не помогли. Но возможность читать то, что хочешь и когда хочешь, это было неожиданным, опьяняющим блаженством. В моем случае, освещенным в основном открытием экзистенциалистов. Камю в большей мере, чем Сартра. Самое полезное из того, чему я научился в Нью-Колледже, то, чему он и создал себе репутацию». было нечто вроде сократовского скептицизма. Некоторые воспринимают его как извращенный пессимизм, как непреодолимое стремление постоянно ко всему придираться и брежать. Но это не так. В лучшем случае, это искренняя убежденность в достоинствах сомнения. Я так и не разучился верить в это. Все это создало для меня затруднение, несомненно, знакомые многим. Кто, как, по-видимому, я сам вкусил или пытался вкусить слишком много от жизни. С одной стороны, мы, как когда-то Жанна Дарк, очутились в Ублиет, тесных камерах забвения, постоянно зажатыми между разными периодами, веками, временами, школами и модами, и таким образом оказались обречены проводить в реальном настоящем лишь малую часть своей жизни. Хронология, фактическое время сейчас лишь очень редко представляются нам реальными и важными. Что касается меня, я обычно чувствую себя разбросанным, рассеянным по разным, до нелепости бесчисленным местам одновременно. Желаю счастья всем, кто приезжал на симпозиум, и спасибо каждому из тех, кто захотел на нем выступить. Я понимаю, что с моими бесконечными сомнениями по поводу литературы, опять этот скептицизм, и постоянными писательскими неврозами я должен казаться трудным в общении и слишком неопределенным. я и сам не всегда ясно представляю себе, где я и куда направляюсь, но в этом я отчасти осуществляю то, во что превратился или превращается мой допотопный экзистенциализм. Постоянно чувствовать себя и быть совершенно свободным, всегда быть, хоть это и звучит как плеоназм, быть все еще и непосредственно в сейчас. Когда в прошлом месяце я бродил по двум нелепо римским музеям Гетти в Калифорнии, следуя вместе с Диан, от ослепительных пустынь Джошуа Три и анза Борега к Джону Фанте, сначала к его прелестному мысу Дьюм, а затем к ужасному последнему острову, или глазел, широко раскрыв от удивления рот, на великолепно представленных архозавров и птеродактилей. В Беркли это область участника симпозиума Кевина Падианса. В Музее естественной истории на Манхэттене могло показаться, что меня там вовсе и нет. Но я там был. Я просто наслаждался счастьем бытия. как это было со мной и на симпозиуме. Много лет я жил с золузским пожеланием. Доброго пути! Доброго вам пути! И простите меня!